Глава тридцать восьмая Он слышал. Точно слышал ему воскрик, брошенный ему в спину. Но ушел, как ни в чем не бывало. Его слова, что он не признает сына, ударили, как гром с неба. Сердце в смятку. Я доверилась ему. Раскрыла сердце. Я любила его. А он растоптал меня снова. Опять. Немедленно захотелось смыть себя его прикосновения и взгляды. Глаза заколола от слез. Но я не могла позволить себе плакать. Я больше никогда не буду за него лить слез. Навсегда выжгу его из сердца. Ненавижу тебя, Асгард. Ненавижу. И никогда тебя не прощу. Несколько дней прошли в заботах о младенце. Он был крошечным. Страшно было прикасаться. Крошка много спал и хорошо кушал. Каждый день прибавлял вес. Все мои мысли и силы были направлены на ребенка. Лекарь приезжал ежедневно нас проведать. И всякий раз, когда он говорил, что малыш здоров, я чуть не плакала от счастья. Я назвала сына Деви, что на древнем языке означало «любимый». Мой любимый сынок. Мой крошка, за которого я готова отдать все на свете. Как только мы немного окрепли, нас привезли в монастырь в просторную светлую келью. Это была особенная комната, самая лучшая в монастыре. В ней обычно принимали знатных гостей. Дни потекли рекой. Охрана была повсюду. Ко мне не допускали никого, кроме леди Леоноры. Пищу и вещи постоянно проверяли артефактами. Сперва я чувствовала себя словно в тюрьме, но прекрасно понимала, для чего это делается, и скоро смирилась». А теперь уже и вовсе не замечала, принимая проверки за ежедневную рутину. Леди Леонора не стала настаивать на том, чтобы оставить меня в своем поместье, ведь в ее доме я чуть не погибла, и женщина до сих пор не могла себе простить. Ходила тихо и задумчивая, какая-то прибитая. И не было в ней больше того задора и блеска, который вначале меня так поразил. Мне было грустно видеть ее такой. «Это я позволила служанкам войти в дом», — сказала леди Леонора, глядя на спящего в кроватке Деви, который выглядел как маленькая куколка. «Мне так жаль, Лилиана!» Мы с чужестранкой сидели за небольшим столом в келье и пили душистый монастырский чай. «Вы не могли знать, что служанок послала Клаудия», — приговорила я. «Я и сама бы их впустила. Не вините себя. Все давно прошло. Главное, что мы живы, и все обошлось». Я тепло улыбнулась лидия Леонори и взяла ее за руку. «Однажды я чуть не потеряла одну воспитанницу из-за того, что влезла в ее жизнь. Изабеллу», — задумчиво произнесла чужестранка, сжав в ответ мою ладонь. Я скрывала ото всех ее очень опасную магию. А когда правда открылась, моя воспитанница попыталась сбежать. И произошел несчастный случай. Я тогда впервые отправилась в храм и молилась так отчаянно. Тогда моя девочка едва не погибла, и тут снова я бы посидела, если бы уже не была седой. Как будто жизнь ничему меня не научила. Вздохнула женщина. Мои девочки продолжают попадать в опасные ситуации по моей вине. Я очень привязалась к тебе, Лилиана. Леди Лиано раздвинула брови и внимательно поглядела мне в глаза. Ты чем-то очень напомнила мне капитана Гройса, которого я любила в юности. Человека, по которому я до сих пор ношу траур, и из-за которого я так и не вышла замуж. Ты такая же темненькая, похожая чертой бровей, носа. Несмело улыбнулась женщина. Северяне, конечно, все чем-то похожи, но ты показалась мне особенной. Я вмешалась в твою судьбу, желая от всего сердца помочь. Все в прошлом. Идите сюда. Я встала и крепко-крепко обняла пожилую женщину. Поцеловала в щеку. У меня нет никого ближе вас, понимаете? Я вам очень благодарна, леди Леонора. Мы обнялись как родные, почти как мать с дочкой. И на душе стало тепло-тепло. Пора гулять с Деви, проговорила я. Вы пойдете со мной? Я буду счастлива погулять с вами, моя милая. Улыбнулась чужестранка. Я всегда хотела повозиться с малышами, но замуж так и не вышла, и матерью не стала. Мне с вами очень хорошо. Вот он, сладкий малыш, который очень хочет, чтобы с ним повозились. Он очень благодарен вам за внимание и подарки. Я тоже благодарна. Я кивнула на кроватку с голубым балдахином. Леди Леонора накупила в городе пеленок, теплых шерстяных ковров на полу стены, кельги, игрушек. Кроватку из ясеня с балдахином тоже она купила и привезла все в день переезда, обрадовав меня, как будто у меня день рождения. «Сущие пустяки, милая!» — проговорила леди Леонора. Я стала собирать Дэви на прогулку, длиная в теплые одеялки и целую сладкие щечки. Леди Леонора мне помогала и очень радовалась общению с малышом. «Он улыбается мне!» Восхитилась чужестранкой и продолжила лепетать. «Забавная баба элеонора Да? Ты ж мой сладенький! Щечки-то как и кругленькие «Кушаешь хорошо. Какой молодец!» Дэви прилично прибавил в весе. Выглядел здоровеньким крепышом, и я не могла на него налюбоваться. Мне совершенно не важно, что меня считали изменницей, а ребенка нагулиным. Для меня сынок был самым любимым родным. Асгард взял клятву с лекаря о молчании. Лишь Пирс и леди Леонора знали тайну рождения Дэви. Но без подтверждения целителя все это были лишь слова. «Ну и не нужно мне родство с драконом. Пусть подавится. Мне же легче. Никто не заберет у меня сына». Как только опасность минует, я уеду из герцогства и куплю себе дом. Только скорее бы нашли Клаудио. асгард не успокоится, пока не отомстит. Я в этом могу быть уверена.